Арму жил бы в Сочи. Но все эти древние премудрости не могли помочь богатырю вот сейчас, когда стоял он посреди праха в рассыпавшемся доме и выкрикивал от страха разные глупости. Краем глаза он примечал, как ложатся на кирпичи валы паутины, как вьюнок оплетает обломки балок и остатки оконных проемов, как вполне живые крысы растаскивают по углам древние кости в напрасной надежде поживиться но тут вот прямо перед носом его появилась чья-то рука и от души брязнуло жихаре по зубам богатырь перестал орать помотал головой и сообразил что рука не чужая а его собственная И на этот раз она оказалась куда умней перепуганной головы. Рука ударила в полсилы, поэтому все зубы, кроме утраченных ранее, остались целы. Жихар сплюнул кровь от разбитых губ и сказал сам себе: "Дурак ты, Жихар, многоборец. То ли мы покойников не видели, живых Надо бояться. Но живых вокруг не наблюдалось. Богатырь стал не спеша обходить развалины, как наставлял во сне Беломор, двигался он вдоль стен, там, где трухлявые доски надёжно опирались на каменное основание. Потом, обойдя все некогда роскошные покои, postanowiл спуститься в подвал. сквозь многочисленные проломы в полу свет туда попадал свободно и можно было пока обойтись без факела под ногами хруполо скрипело и хрустело крысы коим наступлено было на хвост обиженно визжали Но подстраховаться все же не мешало, и жихарь принялся в полголоса напевать, приговаривать особое заклятие, на тот случай, если какой-нибудь умрун попытается подняться. Есть еще такие люди, что на свете не живут, их в народе мертвецами да покойными зовут. Пахарь пашет, зодчий строит. чернокнижник ворожит а покойник ту не ядец целый день в гробу лежит только самой тёмной ночью в час когда живые спят умеры наружу лезут на подобии опять вы ребята не опят а вас никто не станет брать если уж вам самим не спится не мешайте людям спать Наконец, в полутьме богатырь разглядел дверь. Дверь была гладкая, нисколько не состарившаяся, выкрашенная голубой краской и с узорной дверной ручкой. Такие устройства жихарь уже видел, поэтому смело нажал на ручку. Дверь отворилась. Богатырь очутился вверх, в самой настоящей светлице, хотя, казалось бы, откуда взяться светлице в подвале. Окна в ней были большие, закрытые тонким и чистым стеклом, как в том страшном городе, куда завёл их с принцем некогда оскорблённый леший. За окнами было в основном небо. Жихарь метнулся вперёд, желая разведать пути к возможному бегству. Иот шатнулся внизу было бездна ну не совсем бездна земля-то виднелась и даже люди по ней ходили мелкие мелкие но прыгать туда никак не хотелось жихарь отошёл в угол и стал разглядывать светлицу напротив него в другом углу стояла небольшая но ладно сделанная кроватка неподалёку от неё помещался столик, тоже небольшой. На столике лежали яркие и пёстрые вещи, такие же вещи располагались на полках вдоль стен. Приглядевшись, жихарь понял, что это игрушки: весело раскрашенные медведи, собаки, обезьяны, слонетики и даже крокодилы. Были среди прочих забав и блестящие повозки с колёсами. Были и кораблики с парусами, и без парусов. Были какие-то большие раскрашенные бублики, как бы из-за...